Глава 17. Серов приехал за неделю до Дня Х, как Лиза называла про себя предстоящий день свадьбы. Выглядел он несколько иначе, чем обычно, чуть более напряжен, рисковат, странный огонь во взгляде. Сейчас он опять напоминал Лизе Белого Тигра, опытного и очень опасного, только она больше его не боялась. За это лето они как-то незаметно стали своеобразной, но семьей. А свадьба? Хотелось отдалить это от себя, насколько возможно, желательно навсегда, но, увы, к тому же, как бы ей не хотелось обратного, это будет протокольное мероприятие. Все честь по чести, гости, сплетни, желтая пресса. Отец оберегал ее от этого до последнего и клятвенно обещал, что до нее журналисты не доберутся. Но какое-то минимальное участие в подготовке принять все-таки придется. Например, выбрать платье, украшения, к нему аксессуары, букет и прочую дребедень. Лиза понимала, что надо, но как же неохота ей было покидать место, где она чувствовала себя свободной и возвращаться в тот мир. Как же хотелось оттянуть этот момент. Она уже практически собралась. Остались мелочи. Отец все это время молча прохаживал по террасе и вдруг спросил. «Тебе здесь нравится?» «Да», — сказала Лиза, подходя и становясь рядом. «Я знал, что тебе понравится». Кивнул он вроде бы своим мыслям. Лиза искоса взглянула на него. Все тоже непроницаемое выражение лица, только глаза странно мерцают. Хотела уже отойти, как Сиров сказал. «Этот дом принадлежит тебе, Лиза». «Что?» Она стала судорожно вспоминать. «Действительно, в том контракте за ней значилась какая-то недвижимость. Черт!» Так и замерла с открытым ртом а мужчина только пожал плечами и улыбнулся своей странной улыбкой. «Маленький подарок, чтобы могла приезжать сюда в любой момент, когда захочешь». «Это действительно был подарок. Отдушина!» «Спасибо», — пробормотала Лиза. «Пустое». Он повернулся к ней и коснулся рукой ее волос. «Приедешь, надо будет подписать еще кое-какие бумаги». И усмехнулся. «Не бойся, ничего неприятного. Собственность». «Да, теперь ведь она богатая, а главное – выгодная невеста». Смешалась и отошла. Это было неожиданно, и Лиза даже не знала, что думать. Но это дача – подарок. И это лето. «Лето, б***ь! Оно тянулось бесконечно». И это действовало на нервы, как отсроченное наказание. Сначала Марк был уверен, что пошлет все нахуй и будет жить, как ему вздумается. А не получалось. Стоило пойти куда-то, везде мерещились ему уши Серова. Зная поучью натуру старого черта, вполне можно было ожидать, что тот приказал установить за ним слежку» а угроза выгодно пристроить лозинки пасынку Олежику вовсе не казалась Марку нереальной. Приходилось хитрить, становиться очень осмотрительным и осторожным. Он, он вынужден был теперь, встречаясь с женщиной, прятаться по каким-то углам и постоянно оглядываться, не дышит ли ему кто-то в задницу. Это было унизительно. Все потеряло вкус. «Проклятый старый паук! Это как медленный яд, ловушка, бомба замедленного действия, чтобы отравить его существование». И ведь Марк понимал, что сам загнал себя в ловушку, как та обезьяна, которую ловят на горсть риса. Но он также знал и то, что не отступится. Слишком важен был для его бизнеса этот кусок. Неприятно было и то, что подруга, которая всегда умела трезво оценить ситуацию и никогда не лезла ему в душу, теперь стала его буквально душить. На кой ему сдались ее контролирующие звонки, какие-то странные разговоры и слезы? Неужели непонятно? У него сейчас сложный период, и надо немного переждать. Но именно сейчас ломать идеальные отношения. Он этого не понимал. Моментами хотелось от нее откровенно дистанцироваться. Но Ирина все же понимала, останавливалась вовремя. Однако она все время отодвигалась. Это грань, за которую уже начинается неприятие и отторжение. И секс с ней, обычно стабильно хороший, теперь утратил для него остроту и соль. В другие моменты Марку казалось, что все по-прежнему, а не было по-прежнему. Он это уже знал, все в прошлом, и уже просто вопрос времени. Но он все-таки сделал это хотя бы из чувства протеста, чтобы доказать себе. Конечно, не на Лазурный берег. Он съездил с Ириной на неделю на Кипр. Но как? По отдельности. Встречались там, как секретные агенты. Лучше бы вообще никуда не ездил. Вернулся неудовлетворенный и злой, как собака. Чтобы тут же поиметь разговор с будущим тестем. Сплошное благодушие, блять! Подготовка к свадьбе. Радовало одно. Все документы на передачу собственности по заключении брака были готовы. Марк видел их собственными глазами. Ради этого он готов был вытерпеть и подготовку к свадьбе, и саму невесту. Однако, когда он обратился к Серову с предложением показаться с его дочкой где-то на людях, просто без всякой задней мысли предложил. Ничего личного, обычный тактический ход для журналистов. Его просто культурно послали. Старый черт заявил, что невеста еще не приехала. Отдыхает. «Значит, он здесь под колпаком, а это его невеста. Смылась куда-то на целых два месяца и неизвестно, чем там занимается. К*** она ему была». Но Марк в тот момент испытал какую-то атовистическую ярость при мысли, что она там раздвигает ноги. Невысказанное душевное дерьмо постоянно бродило, постепенно превращаясь в какой-то обжигающий стержень. Но Марк плюнул на все, вызвал из Англии сына, отправил официальное приглашение брату и ожесточенно занялся подготовкой. Совсем по-другому обстояло все для Ирины. Она видела, что Марк отдаляется и ничего не могла поделать. Любая попытка приблизиться, как-то вернуть, наладить что-то, поговорить, Он тут же замыкался и все воспринимал в штыки. Под конец ей и вовсе стало казаться, что он избегает ее. Она уже не знала, как бороться. Но помощь пришла неожиданно. Собственно, помощью это никак не назовешь, но ситуация как-то разрешилась. Для Ирины многое осложнилось того проклятого дня, когда был подписан брачный договор. Мало того, что Марк стал отдаляться, она исходила нервами. Теперь и Лариса не могла принимать ее дома открыто. Сиров достаточно категорично высказал супруге, что присутствие в их доме любовницы жениха его дочери недопустимо, ни под каким соусом, если она не хочет нажить неприятности. «Дружба?» Сиров тогда просто расхохотался жене в лицо но это не означало, что Лариса не поддерживала с ней отношений и делилась кое-какими сведениями. Встречались подруги обычно в городе как бы случайно, где-нибудь на шопинге, в спа или в кафе. От Ларисы, кстати, и исходила фраза, которая дала Ирине почву для размышлений. Она ведь все время пыталась удержать Марка, а Лариса сказала ей, что пытаться удержать мужчину бессмысленно, Он будет только рваться сильнее и все равно уйдет. Проще отпустить. И потом, когда тот получит возможность сравнить, позволить вернуться. И то не сразу. Пусть поползает. Что ж, Ирина не могла не признать. Смысл в этом во всем был. А вообще? Лариса махнула рукой, даже не пытаясь скрыть неприязненное выражение лица. «Папаша так трясется над своей дочуркой, что просто тошнит. Ли за то, ли за все, ненавижу!» И добавила как бы про себя. «Этот брак, если кто и может расстроить, то только она сама». «Вот оно как!» «Но как? Как добраться, если эта девица была где-то спрятана за семью замками?» Ирина долго ломала голову. Сначала она попыталась привлечь на свою сторону Олега Серова, но тот был слишком неадекватен. Возможно, она выбрала неудачный момент. В общем, сотрудничество не получилось, все стало только хуже. А случилось вот что.